Глава 21. О том, как заканчиваются сказки и начинается жизнь. «Нашла что-то», — устало спросил Вирни, пересаживаясь за мой стол и отодвигая стопку томиков. не я грустно посмотрела сначала на стопку, а потом на шеренгу стеллажей с книгами по мифологии. К сожалению, в главной столичной библиотеке присутствовал некоторый бардак, а потому материалы по различным верованиям стояли вперемешку» и тирольские легенды, и человеческие эльфийские драконии, а также мифы и бредни с соседнего континента. «Библиотека в Эльхиме получше будет», — в унисон моим мыслям вздохнул верниэль «Может, съездим?» «Можно и съездить», — задумчиво кивнула я и, бросив на парнишку острый взгляд, спросила. «Встречи с мамой не опасаешься?» «Шутишь?» — невесело хмыкнул эльф, нервными движениями теребя кончик косы. «Я боюсь. В иллюзиях Тарахора с ней можно было сражаться хотя бы. В реальности вряд ли получится вручить маленький меч и защищать свое мнение сталью». «Ого! Она будет плакать», — вспомнила я театральные способности прекраснейшей Лаэры Цириль. «Мужа бы ей, такого как Харт». Вернель распахнул красивейшие голубые глаза и откровенно расхохотался. Глядя на лучившийся взгляд, лег румянец на щеках и блестящие в свете солнца серебряные волосы я уже в который раз подумала что когда парень вступит в пору зрелости то с ним мало кто сравнится а если уж вспомнить какой внутренний стержень таится в этом эльфе то остается лишь порадоваться из за него и за его избранницу пред представляя маменьку в стойбище утирая выступившую от смеха слезу простонал верни сидит выделывает шкуры или кошеварит «Будет старший в Орочьем Гареме», — подхватила я. «Думаю, Харт тогда вообще перестанет появляться в степях, поселится у Тейрлина и разорит его запасы пива и раков. Кстати, а ты давно знаешь о том, что они тоже истинные?» «Да сразу. По ауре видно, что у Эльфа есть пара, ну а когда к нам приехал Орк, то вообще все стало понятно. Помнится, я здорово оскорбился тогда». «Почему?» Я подпёрла щеку кулаком с интересом, слушая рассказ Вирни, и пользуясь такой прекрасной возможностью сделать перерыв в мифологических раскопках. Я был совсем маленьким и дико злился, потому что Таэр не любил маму и никогда этого не скрывал. Она же не всегда была такой тиль. Просто сложно годами жить с мужчиной, который не видит в тебе жену, и про это знает весь высший свет. Думаю, ей приходилось нелегко. Вот характер и испортился. Ну, я мучительно раздумывала, как бы помягче выдать эльфу свое честное мнение. Мне кажется, что из любой ситуации можно выйти достойно. Сложно стать истеричкой на пустом месте. Судя по поведению Цириль, она та еще манипуляторша. Верно. В общем, возвращаться мне действительно боязно. Хотя бы потому, что противно вспоминать, каким я был под влиянием мамы капризный, как невесть что». «Тебя воспитывали именно так», — философски ответила я. «Если твердить кому-то, что он пуп мира и самая сладкая булочка в Ильхиме, притом все слуги вторят словам госпожи», Верни внезапно сжал мое запястье, то самое, где под рукавом велась татуировка, и горячо сказал. «Я очень тебе благодарен. За все. Да ладно». Смутилась я и попыталась вытащить ладони с цепкой эльфийской хватки. Просто в поход вытащила, и тот и вариантов мне не оставил. не просто посерьезнил парень. «Мы прошли большой путь. Я многое понял. И, наконец-то, почувствовал, что такое ответственность. Да, путь на вершину располагал. Я нахмурилась, ощущая, как портится настроение». Все, что произошло в Хаоре, являлось, несомненно, полезным и нужным, но лишь самый больной извращенец сказал бы, что это приятно. Загрузиться нам не позволил появившийся в главном читальном зале Жозефин. Сегодня он в первой половине дня отлучался по своим делам. Бывшему коту нужно было как-то оформить свою личность, так как жить совсем уж без документов нельзя, а ветеринарный паспорт тут вряд ли сгодился бы. «Чего грустим?» Жоса развернул стул от одного из соседних столов и оседлал его задом наперёд. Мы ответили одновременно. «Ничего не нашли!» Тильда Хаор вспомнила. о -у». В ясных глазах фамильяра мелькнуло понимание, и он с обезоруживающей улыбкой заявил. «Я знаю, как поднять вам настроение. И как же? Пара хвостиков радужной рыбки и хандры, как не бывало!» Я улыбнулась и вложила руку в протянутую ладонь. Жозефин сильным рывком поднял меня и на несколько секунд прижал к себе, удерживая в объятиях. «Кажется, для большего эффекта нам не хватает сметаны», прошептала я, запрокидывая голову и теряясь в постепенно темнеющем взгляде мужчины. «Помнится, у тебя это был универсальный рецепт». За спиной раздалось выразительное покашливание эльфа, а потом возмущенный голос «Хватит приставать к Тильде!» «Не хватит», — совершенно спокойно сказал Жос, глядя на него поверх моей головы. «Но мы обсудим твои возможные возражения позже и наедине». Но...» — попытался возмутиться эльфенок, но бывший кот подкупил его коварным. «Как мужчина с мужчиной. Много ли пацанам надо? Пообещай воспринимать его как равного, и все. Можно веревки вить». Кстати, Жозиков рецепт хорошего настроения действительно сработал. За обедом мы обсудили возвращение моего дяди, которое должно было состояться буквально завтра или даже сегодня вечером, и процесс превращения кота в гражданина. Я требовала заодно сменить имя, так как демонова Кларенс по-прежнему никак не ассоциировалось у меня с котом. Тот сопротивлялся, заверяя, что так его назвала мама, и вот... Верни в ответ ехидно поинтересовался, как же мама называла нашего кота в детстве, и перечислил несколько вариантов, из которых Кларочка был самым безобидным. Жос в ответ назвал парня Вирочкой, на том и разошлись. Конечно, бывшая Жозефина ничем не лучше, но я уже как-то привыкла. Воспользовавшись оказией, я поинтересовалась личностями родителей столь примечательного недавно хвостатого субъекта, И получил ответ, что мы непременно поедем к ним знакомиться, но, видимо, не скоро, так как для этого придется пересечь несколько границ. Как оказалось, мама и папа эмигрировали после казни Кларенса, но очень ждут в гости в любом виде. Жос почти сразу, как обрел разум, с помощью одного из студентов отправил им послание, что все хорошо. Насколько тогда это было возможно?» Но все приятное рано или поздно заканчивается, потому и нам пришлось вернуться в рудники знаний. И повезло мне уже под закат, когда я притянула к себе энный по счету фолиант, совершенно не рассчитывая найти-таки в пустой руде золотой самородок. Но открыв огромный том, я практически подпрыгнула от удивления и предвкушения. На первой странице значилось «Записки Терерия Бронского о путешествии по тирольским землям». этнография И не Абыково, а весьма известного дракона, который любил лично совать нос в быт малых народов и датирован как раз теми годами, когда эльфы еще не двинулись войной на Тиролов. Спустя час я наткнулась на бесценную информацию, которая гласила, что жрица покидает пост либо по велению Бога, либо умирая, либо выходя замуж. Оказывается, Тирол не ограничивал своих жриц в любовных связях, но они обязательно должны были быть незамужними. Также Тирерий описывал очень интересный случай, когда одна из младших жриц тайно выскочила замуж за какого-то оборотня, и ничего ей за это не было. Почему тайна Оказывается, дело даже не в страхе перед Богом, а скорее из-за давления общины. Жрицы — это почет, а тут бац, и отступница в семье — Но девушка не шибко расстроилась, а собрала нехитрый скарб и уехала в деревню-оборотня. «В общем, мне нужно замуж». Особенно сладким было милое уточнение, что в идеале Тирол из леса должен был сам отпустить девушку на ложе к другому мужчине. Вот так и сказать. «Дозволяю тебе, раба моя, с ним того-этого, спать». Я потерла ладошки, вспоминая, как неосмотрительный рогатый выдал мне полный карт-бланш в отношении кота. В общем, в следующий раз Жоза зажимала в коридоре уже я и в перерывах между поцелуями предлагала на себе жениться. Добавила, что чисто фиктивно, и ежели что, на его свободу я никак не претендую». Меня впечатали в стену, поцеловали так, что я забыла про дыхание, и угрожающе сообщили, что против фиктивности кот резко возражает, и как раз он на мою свободу очень даже претендует. К ближайшему жрецу мы решили идти следующим же утром, чтобы не тянуть. И чтобы совсем уж сделать Богу хорошо, думали обвенчаться в храме природы. Конечно, у меня были некоторые опасения на тему того, а не разгневается Литерол, но, с другой стороны, Он же наверняка не хочет очередного конфликта со своей божественной бывшей, а рушить созданные ею узы брака как-то нехорошо. Про то, что природа подумает о моем бракосочетании не с посланным мне избранным, я старалась не думать. В конце концов, избранность — это действительно скорее метки для важных друг для друга существ, чтобы обратили внимание и не прошли мимо. Но сделать все быстро и просто не получилось. «Тильда, так нельзя!» Дядя стоял посреди моей комнаты и потрясал руками и словами, пытаясь достучаться до моего здравого смысла. «Можно», — не согласилась я, аккуратно складывая нижнюю юбку одного из платьев. Все же, как хорошо, что он задержался. Мы успели сделать все дела без нравоучений. «Ты только что вернулась, а уже собираешься непонятно куда» я затянула ремешки на чемодане в который запихала все нужное для дальней дороги и повернулась к дорогому родственнику как это непонятно я собираюсь замуж а после замужа в большие тиники в промежутке еще на тирольское капище но эти детали дяде знать не обязательно за кого отчаянно взвыл он и открыл уже рот чтобы подробно высказаться на тему избранника но не успел за меня жос очевидно, наслаждающейся ситуацией, любезно помахал нам из кресла, в котором устроился. Недовольный Вирни, стоявший у окна, не поленился вставить свои пять медиков. «Хотя я тоже предлагал!» И осуждающе посмотрела на избранного и в который раз сказала. «Мы уже обсуждали причины». Кроме очевидных, в плане согласованного на ложе кота, но не эльфа, были и другие, но озвучивать их эльфенку я не стала. «Стиль, да он же проходимец! Ты только посмотри на лицо! Аферист же!» – возопил дядюшка. Лицо у фамильяра действительно было такое, что только в воры и подаваться, при том высшей категории. И сразу понятно, что работу он свою нежно любит. «Мне подойдет», – заверила я дядю и продолжила сборы. Стоило родственнику вернуться, как он снова попытался перехватить вожжи управления моей жизнью и разогнать из нее всех тех, кто его не устраивает Только Верни соглашался оставить, и то ручаюсь, что скоро родственник отправит послание в эльфийский лес, и сюда примчится Цириль с носовым платком наперевес. Будет рыдать и умолять сыночку вернуться, уверяя, что он разбивает материнское сердце на кусочки. «Тильда Ронберг!» — прогремел магистр, решив зайти с козырей. «Как глава рода я велю...» «Я совершеннолетняя», — напомнила в ответ и, повернувшись к дяде, решительно заявила. «Из-за Тейрлина не пойду и не мечтайте. Мы с ним уже все обсудили. И я, дорогой мой дядюшка, прекрасно знаю о твоих низких планах». Дяде хватило совести замолкнуть, смутиться и отвести взгляд. «Тиль, я хотел как лучше. И достопочтенный Лоэр. Очень хорошая кандидатура. Он был женат». Взвыла я, вновь ощущаю что наступают мне сейчас на больную мозольку. Все же в моей голове не укладывалось это. Вдобавок, если ты думаешь, что он не думал о том, стоит ли ему жениться на ведьме человеческого происхождения, то ошибаешься. Тильда. Ох, я отбросила гнев, шагнула вперед, сжала руки старика в ладонях, проникновенно заглядывая ему в глаза и тихо проговорила. Я уже большая. Я сильная и смелая. «Самостоятельная. У меня все будет хорошо. Меня не нужно опекать самому и не обязательно сдавать кому-то с рук на руки для этих целей». «Девочка моя!» По изрезанному морщинами лицу вдруг пробежала слеза. «Я просто боюсь потерять еще и тебя. Боюсь не уберечь». Порывисто обняв родного человека, я шептала ему на ухо все, что приходило мне в голову, сбивчиво, но очень искренне что я прекрасно понимаю его чувства, так как меня само до сих пор не отпускает наша давняя потеря. И страх привязанностей лишь недавно стал разжимать цепкие ледяные когти. И это случилось благодаря именно вот этому, казалось бы, раздолбаистому мужчине. Он хороший и меня любит, а еще я тоже его люблю. В любом виде, в любых ипостасях. В общем, нам все разрешили. И отпустили, и благословили. Но дойти до храма так легко и просто все равно не получилось. Когда мы уже стояли в холле и прощались, в дверь постучали, а спустя пару минут наш дворецкий торжественно возвестил, что к леди Тильде явились гости. Странные такие. Я уж успела удивиться, каких именно личностей может находить странными этот непробиваемый человек, как практически с ходу получил ответ. Наглядный. На пороге стояли Харт и Тейерлин и по отдельности, что один, что другой, выглядели достаточно органично. Эльф в расшитом камзоле с длиннющей косой и аккуратной папочкой в руках и орк в кожаном доспехе и со свисающими с шаманского посоха перьями, но вместе. «Ведьмоля!» — радостно возопил орк, шагая вперед и вручая дворецкому свой посох. «Посторожи! Тильда, прыгай в мое объятие!» Я и прыгнула. Все приятно, когда тебя как пушинку подкидывают, ловят и держат на вытянутых руках, позволяя всласть поболтать ногами. «Здравствуйте, Ильда», — мелодично поздоровался Таэр, глядя на меня с затаенной грустью. «Кошара!» — хард по-прежнему не стеснялся в громких проявлениях чувств. «Смотрю, окончательно освоился?» «Да» жос с широкой улыбкой приблизился и обменялся рукопожатиями, снова прибывшими. «А вы какими судьбами?» «Мне надо было в столицу на заказ, а Тейрлину к вам. Вот и захватил без безмагичного нашего телепорта. Ну и подумал, что надо заскочить поздороваться. «Эльфионыш, что ты там за прячешься? Иди сюда! На горе он не стеснялся, а тот стесняется!» Потом Орк развернулся к дяде, и еще пара минут ушла на знакомство и взаимные расшаркивания Визитерам любезно предложили чаю, но Харт отказался, под предлогом того, что торопится, и заскочил буквально на минутку. Он махнул рукой и, напомнив Таэру, где его найти, если понадобится, забрал свой посох и ушел, утянув с собой еще и Жозика. На пару мужских слов, как сообщил. Тэрлин же покрепче сжал папочку и сказал... «А я не откажусь. И если это не будет наглостью, достопочтенный мэтр, то я хотел бы побеседовать с вашей племянницей наедине». «Нет!» — воспротивился, как ни странно, Вернель. «Все, что ты хочешь сказать, говори при мне!» вернее я просительно посмотрела на избранного. Тут действительно есть много недосказанного, и не все из этого хочется говорить при ком-то еще». «И с тобой я тоже хотел бы побеседовать, но чуть позже», — добавил Таэр. На то мы порешили. Я пригласила светлейшего лаэра в нижнюю гостиную, где проворная горничная уже расставляла изящный фарфоровый чайный сервиз. Также в центре выселись вазочки с эклерами и конфетами. Как образцовая хозяйка, я по возможности элегантно разлила чай и поставила перед гостем. Он внимательно изучил цвет напитка, поднял чашку, поднес к губам, но так и не глотнув, поставил обратно. Развернул, чтобы ручка смотрела в другую сторону. Я минутку любовалась на всю эту постаральную картину, а потом устала. «Великий лоэр, блестящий ум, завидный жених Ильхима. К чему эта занимательная игра в растерянность?» Он поднял на меня зеленые глаза, слабо улыбнулся и ответил. «Ты не поверишь». Но это не игра. Просто я посчитал возможным не скрывать эмоции. Почему же?» Светским тоном осведомилась я, выбирая из вазочки наиболее привлекательную пироженку и запуская в нее зубы. «Знаешь, это весьма интересно. Уже постфактум осознавать, что ты проморгал, возможно, самую интересную женщину последнего десятилетия жизни. Вот оно». «Осмысление упущенных возможностей». Он все же отпил и отсалютовал мне чашкой. «Прекрасный сорт. Мне нравится». «Так вот, Тильда, для меня это ощущение действительно новое. Раньше такие потери я ощущал лишь на политической арене. А тут?» «А тут, собственно, оно и есть», — ехидно ответила я, ни капли не проникнувшись раскаянием прекрасного эльфа. «Ты ведь сына ведьмака хотел. Чистокровного, а в идеале ни одного, так как ведьмы, будучи людьми, фертильны гораздо более эльфиик. Мог бы возвыситься, а обломалась». Не без того. И не подумал смущаться Таэр, но тотчас обаятельно улыбнулся и, чуть склонив голову, лукаво поинтересовался. «Но неужели ты считаешь, что если бы я был таким уж корыстным, то не согласился бы на предложение Тарахора?» Если честно, то самоупоминание этого божественного театрала вызывало у меня головную боль. Думаю, что у тебя была перед глазами наглядная иллюстрация последствий чьих-то хотелок, и, в отличие от Десса, тебе не до такой степени было это всё нужно. Вижу, ты тверда в своих убеждениях. Помолчав несколько секунд и что-то высматривая в моих глазах, вздохнул глава рода белого шиповника. «Потому я не буду упорствовать». Лишь надеюсь, что время нас рассудит. А сейчас хочу сказать одно. Я сожалею, что всё случилось именно так, что я не рассмотрел и не понял, как лучше к тебе подходить, что судил шаблонно. Хорошо. Я лишь кивнул ощущая огромное желание наконец-то закончить этот неловкий разговор. Таэр, видимо, отлично это видел, так как тоже кивнул и уже совсем иным деловым тоном сказал. «Также у меня поручение от родителей Десса». «У тебя?» — удивлённо хмыкнула я. «Да». Он вернул мне усмешку. «Так как по последним данным ты была под моим патронажем, то благодарности тоже направили мне». «Итак?» «Во-первых, вот письмо. Я полагаю, что с благодарностями. А вот та же признательность, но в более весомом эквиваленте. Чек на определённую сумму и свидетельство о собственности на дом в Неусе. Думаю, это Десс заметил, что тебе там понравилось. «Но за что?» — потрясённо выдохнула я, не в силах уложить всё сказанное в голове. «Шутишь?» — недоверчиво осведомился эльф. «Ты почти умерла на том алтаре, Тильда. Пожертвовала собой ради их сына. При всей драконьей бережливости в плане сокровищ к благодарностям они относятся серьёзно». Ясно. Я смотрела на протянутую мне папочку, как на неопознанный артефакт, вроде интересно и в руки брать боязно. Но Лаэр это мало интересовало, он просто сунул мне ее в ладони, поблагодарил за уделенное время и попросил позвать Верниеля. Выйдя из гостиной, я вернулась в свою комнату и с опаской взглянула на бумагу с определенной суммой. Оная потрясала. Оказывается, умирать не только дорого, но еще и прибыльно. Спустя минут пятнадцать в дверь постучал задумчивый Вирни. Он сел на кровать рядом со мной и нервно сцепил пальцы. Я помолчала, позволяя парнишке самому начать беседу. Он звал меня вернуться. Наконец разродился новостями избранный. Оу, даже вперед Цириль приехал. Уверяет, что не говорил маме, где я, но взывал к долгу наследника перед своим родом. «Матушка пошла в разнос и бездумно тратит сбережения, раз уж получила к ним неограниченный доступ. Раньше Тейрлин спонсировал ее желание из своего кармана и не позволял скупать все, на что падал взгляд. А сейчас...» «Ограничивающий фактор исчез», — вздохнула я. «И какова вероятность, что светлейшая Лаэра пустит рот по миру?» «Большая», — вздохнул в ответ Вирни и Я, конечно, немногим лучше управленец, чем матушка, хотя бы из-за того, что не имею опыта. Но Таэр уверял, что поможет. Вдобавок сказал, что лично мне от драконов причитается какое-то вознаграждение, и я имею право не вносить это в казну рода. А как приумножить деньги? Он тоже меня научит. Говорил что-то про акции и инвестиции в проекты гномов. Ему виднее, пожалуй, я плечами. Ты поедешь? Да. Грустно кивнул парнишка с тоской, глядя в окно. Там, в солнечном мареве ясного дня, над жестяными крышами возвышались башни университета искусств. «Я должен». «Ты все еще успеешь», — я сжала его ладонь. «Что такое для эльфов несколько лет? Поправишь дела, приструнишь мамашку и вернешься». «Не называй ее так грубо, пожалуйста», — чуть нахмурился Верниель. «Все же она дама и леди». «Как скажешь». Покладисто согласилась я. «Ты собираешься отбыть с Тейрлином?» «Это не до такой степени срочно», — улыбнулся в ответ избранный. «Так что я хочу поприсутствовать на вашей свадьбе и поехать в Ильхим с вами». Я прижалась к боку Ильфёнка и довольно вздохнула, ощущая, как он обнимает меня за плечи. «Всё же, как это здорово, когда есть друзья. А мы не просто друзья, мы избранные. Это не всегда любовь, иногда это гораздо больше».